Царь Болгарии в 1908-1918 годах. Пассаж, с одной стороны, показывает общность домашней и геополитической жизни, и вместе с тем представляет образчик прустовского юмора, иронического отношения ко всякого рода большим процессам. Козни Вильгельма II типически подчинены, выше кропотливо описанный Механики лжи Альбертины и полумифическим установкам Франсуазы. Автор, поднотарев в ссорах с возлюбленной и кухонных разборках со служанкой, становится, если и не фактически, то хотя бы потенциально высококлассным профессионалом мировой политики. Несомненно, мои раздоры с Франсуазой – Альбертины были частыми раздорами, затрагивающими жизнь лишь маленькой, одухотворенной клетки человек. Но так же, как существуют тела животных и тела людей, существует и соединение клеток. И каждое тело по сравнению с одной клеткой велико, как Монблан. Точно так же существуют громадные скопления организованных индивидов, называемые нациями. Их жизнь только увеличенно повторяет жизнь их составляющих. И кто не способен понять тайну, реакции, законы этих составляющих, станет произносить пустые слова, если возьмется говорить о борьбе наций. Но если он поднаторел в психологии индивидов, объединенные и противостоящие друг другу колоссальные массы живых существ, обретут в его глазах более мощную красоту, чем красота борьбы, рождающаяся из столкновения всего лишь двух характеров. Он увидит их в масштабе, в котором даже крупные человеческие особи выглядят инфузориями. Так что для того, чтобы заполнить всего кубический миллиметр, их потребно более десяти тысяч. Так на протяжении последнего времени огромные фигуры Франции, заполненные по всей площади миллионами крошечных, самых разных многоугольников, и фигуры Германии, заполненные еще большим числом многоугольников, дважды противостояли друг другу. С этой точки зрения тела Германии и Франции, тела союзников и врагов, в каком-то смысле вели себя как индивиды. и удары, которыми они обменивались, подпадали под правила того бокса, о котором мне рассказывал Сен-Лу. И от того, что, даже если рассматривать их в качестве индивидов, они были гигантами составными, ссора приобретала необъятные и сказочные размеры. Она была подобна восстанию миллионов волн океана, пытающихся разбить вековую границу прибрежных скал, Она походила на гигантские ледники, пытающиеся медленными и сокрушительными колебаниями разбить горные отроги, на которых они расположились. Но, вопреки всему, жизнь большинства лиц, затронутых в этом повествовании, по сути, не изменилась. Особенно жизнь господина де Шарлю и Вердуренов, словно немцы, и не были так близко от них. Это тревожное постоянство. хоть и перешедшие уже в оцепенение, ибо нависшая опасность оставляет нас совершенно равнодушными, если мы не осознаем ее. Люди по-прежнему стремились к удовольствиям, даже не помышляя, что если бы этиолирующие и умеряющее воздействие внезапно прекратилось, деление инфузорий достигло бы необыкновенных величин. То есть в течение нескольких дней Мог произойти выброс, равный многим миллионам лье, что превратило бы кубический миллиметр в массу в миллион раз превосходящую Солнце, одновременно уничтожив кислород и необходимые для жизни вещества, и больше не было бы ни человечества, ни животных, ни земли. Либо... не помышляя, что непоправимая и более чем вероятная катастрофа в эфире может быть вызвана неистовой и непрерывной активностью, сокрытой видимой незыблемостью Солнца, они предавались бы своим делишкам, не думая о других мирах, один из которых слишком мало, второй слишком велик, чтобы предзнаменования из космоса, нависшие над нами благодаря им, стали заметны.